Глава 25. Разговор о перевозчике отнял больше времени, чем я рассчитывал. Выяснилось, что боеприпасы – это отдельная статья расходов. И не только расходов. Доставлять патроны, снаряды и вооружения обычными фурами нельзя. Слишком велики риски нарваться на Инквизицию. Все эти действия грубо нарушают закон меча и подпадают чуть ли не под редактирование судьбы. Единственный способ избежать наказания – добывать все, что нужно, с помощью перевозчика. Этот тип доставляет вооружение через пустошь, перекупает в фортах Евроблока и Халифата, загружает в собственную мобильную крепость и гонит сквозь опасные земли. Перевозчика не пугает даже Фронтир, он при любых раскладах выполнит задачу. Проблемы две. Первое. Я никогда не сотрудничал с перевозчиком напрямую. Сделки заключались моим отцом, а я для перевозчика – никто. Вторая проблема сводится к стоимости рейсов. Доставки у этого типа, ну, очень дорогие. Прямо космос. Оно и логично, учитывая уровень опасности и потребляемый крепостью ресурс. Раз уж человек рискует своей жизнью, то не за спасибо. Кроме того, сами боеприпасы у перевозчика стоят дороже, чем в среднем по пустоше, ибо доставляются нелегально. Единственный способ хоть как-то сэкономить – заказать оптовую партию. Загрузить трюмы мобильной крепости под завязку, чтобы не переплачивать на ровном месте. Бьорк объяснила, что может продержаться еще пару месяцев, но с поставкой лучше не затягивать. Иными словами, перевозчику надо позвонить сегодня-завтра и выдать задаток половину стоимости груза. Потому что на рейс этот человек тратит в среднем полтора месяца. Плюс закупка нужных боеприпасов по списку. Список наемница составила и передала мне. Километровый список. С отмеченными в скобочках текущими рыночными ценами и предполагаемой общей суммой. Что? У меня чуть глаза на лоб не вылезли. Да я за эти деньги могу новую усадьбу купить. Бьорка рассмеялась. Удачная шутка. Этого хватит на шесть месяцев. Или на Семь. Зависит от активности тварей. К вратам я добирался в мрачном расположении духа. Честно говоря, отцовское наследие приносит сплошные убытки. Я не продал еще ни одной партии крема, а хотелки наемников уже зашкаливают. В усадьбе мы приняли душ, переоделись, а потом я представил Варю Фурсову заскучавшему Груту. Девушка продемонстрировала кольцо, и голем принял ее как своего человека. «Да, чтоб вы там себе не думали, о ванных комнат в моей усадьбе целая коллекция. По одной в каждом крыле и гостевая на первом этаже. Так что мыться вместе с блондинкой не пришлось. А жаль. Не успели мы выехать на скоростную магистраль, как Варя нарушила затянувшееся молчание. Я найду деньги». «Ты не должна», — начал я. Девушка нахмурилась. «Это наши общие проблемы. Я не заинтересована в том, чтобы рудник прекращал работу. На меня ведь распространяются твои договоренности с отцом?» «Безусловно. Тогда часть прибыли достается Фурсовым, а я — единственный представитель рода». «В общем, мне выгодно тебя поддержать, Рост». Мы незаметно перешли на дружеский формат общения. Рассматривая это как инвестицию», — продолжила юная графиня. «Отдашь с первого транша. Хватит на все долги, не сомневайся». Вжух впервые за долгое время не пытался расцарапать моей новой знакомой одежду и не мочился ей в туфли. Сейчас катаморф развалился на спинке заднего кресла и делал вид, что не участвует в обсуждении. Питомец был доволен. Его покормили замороженной рыбой из партии, которую пригнала Фурсова. Дальнобойщики ждали нас всю ночь, в кровати в кабинах фур. И словом не обмолвились, когда Варя приказала выдвигаться в дорогу. Похоже, это были доверенные люди, молчание которых было куплено еще отцом Варе. Я не люблю влезать в долги, но Варя права, у меня нет особого выбора. Что ж, пусть будет инвестиция. Я ведь тоже защищаю общие интересы, истребляя монстров и выбивая юной графине убежище в консистории. Каждый вносит свой вклад. Как и следовало ожидать, я опоздал. Опоздал не просто на кампус, где я должен жить по своему статусу. Нет, все гораздо хуже. Я опоздал на встречу с Брониславом. И на пропускном пункте меня уже подстерегали трое наставников в коричневых и графитовых рясах. Одним из этих людей был Александр, боевой куратор моей группы. «Ростислав, ты задержан», — сурово произнес куратор. «Братья сопроводят тебя в камеру до выяснения обстоятельств». «Что?» — вскинулся я. «Камера?» «Ты знаешь, кодекс. Александру происходящее не нравилось, но он выполнял свой долг. Вряд ли стоит напоминать, сколько дисциплинарных пунктов ты нарушил». — А мне что делать? — растерянно произнесла Варя. — Возвращайтесь к себе, госпожа Фурсова. Вступил в разговор пожилой инквизитор в коричневой рясе. Дальше начинаются внутренние дела консистории. Меня попросили сдать оружие и отпустить катаморфа погулять. Вжух привык к подобному обращению и не очень-то сопротивлялся, хотя поначалу смотрел на братьев с плотоядным интересом. Куратор исчез, а братья повели меня по нескончаемой веренице коридоров в незнакомую часть консистории. Здесь было тихо. Коридоры и лестницы не имели окон. Звукоизоляция казалась идеальной. Двери выглядели однотипно, бронированные, черные, помеченные порядковыми номерами от одного до десяти. Открывались эти двери по старинке, ключом но я почувствовал характерные возмущения эфира и решил на всякий случай прощупать окружающее пространство всезрением. Так и есть, камеры были нашпигованы артефакторной хренью. «Жди здесь», — распорядился инквизитор в графитовой рясе. Этого мужика я видел впервые, и он мне сразу не понравился. Да и не ряса у него была при ближайшем рассмотрении, а сутана. А это значит, что ко мне прикопался дознатчик. Спасибо, что не тень. Тебя позовут. Опять я пропускаю завтрак. Плохая карма. Дверь за моей спиной захлопнулась, лязгнул замок. Осмотревшись, я оценил экзекуторские замашки братьев. Ни окна, ни мало мальски приличной мебели. Керамическая плитка на полу, деревянная кровать, дверь в сортир. Все. Заглянув за дверь, я удостоверился в наличии унитаза, раковины и крана с водой. Освещалось все это тусклыми потолочными панелями. Ну, весьма не дурной вариант. Видал я за два своих перерождения каменные мешки и похуже. А тут просто санаторий по меркам, э, да неважно по чьим меркам. Скинув ботинки, я завалился на кровать. Засек время. И погрузился в собственные мысли. Теперь, когда у меня выстроена третья оболочка, аура приобретает серьезный вид. Я могу сражаться с сильными монстрами и заходить в неприятные разломы. А это означает, что прокачка ускорится. Как ни крути, а за последние месяцы я сделал больше, чем за весь период жизни в имении Володкевичей. Не хватает разве что всяких интересных ништяков из арсенала «Свитош» а для этого надо карабкаться вверх по ступенькам иерархии. У меня созрел план, но сейчас все может накрыться медным тазом. А еще перевозчик этот, незаметно для себя, я уснул. И почему-то переместился в пропыленный и прожаренный пустынным солнцем варанг, где я застрял лет эдак э, много лет назад. Это был один из самых неприятных моментов в моей жизни. Ну, кроме легендарной твари. Я зачистил очень сложный разлом, в котором обитали гигантские саламандры, плюющиеся кислотой. Вернулся в город за наградой, а местный правитель отказался платить. И тогда я пришел за правителем. Бой меня ослабил. Пришлось сражаться с придворными магами на пределе возможностей. Но я справился и теперь Варанг — вольный торговый город, возглавляемый магистратом. Во сне я ни с кем не дрался, а просто отдыхал в чайхане. Пил охлажденный чай сатте, травил байки заезжей наемницы, а потом эту самую наемницу, ну, вы поняли, на втором этаже, где можно снимать комнаты на ночь. Позже налетела песчаная буря и смела Варанг вместе со всеми воспоминаниями я погрузился в ров и шорох песка из которого начали складываться фрагменты моего имения, но быстро осознал чье то присутствие ненавязчивое почти незаметное но присутствие некто пытался манипулировать моими сновидениями чтобы вывести на даже не знаю на что работал морфист в этом мире есть особый класс одаренных специализирующихся на проникновении в чужие сны. Морфисты не только лезут в ваши видения, но и могут выстраивать внутри собственные конструкты. Системы образов, монтирующиеся в реальность сна. Я знал о морфистах, но лично с ними не сталкивался. Признаться, я разозлился. Сны и мысли человека — это слишком личное, сокровенное. И тех, кто на эту э, частную собственность посягает, я предпочитаю наказывать. В моем арсенале есть парочка забытых техник, одну из которых я и применил. Зеркало. Отражение чужой атаки, направленной против тебя в сознании. Ментальная, сложная техника, комбинированная. Но вполне доступная магу, расширившему ауру до третьей оболочки. Моя усадьба неожиданно превратилась в опасный лабиринт, которым я повел морфиста в глубину его личных кошмаров. Все попытки создать безопасный конструкт безжалостно пресекались. Одаренный принял облик Вари Фурсовой, но слегка гипертрофированной Вари, с более высокой грудью, стройными ногами и почти без одежды. Мнимая Варя, перед тем, как попасть в лабиринт, пробовала затащить меня в постель и разговорить, выстраивая правдивые образы воспоминаний. Сейчас же морфист был вынужден сбросить маску и показать свое истинное лицо. Я увидел невысокого, чуть полноватого мужчину лет пятидесяти в темно-пурпурной рясе. Что и следовало доказать, меня прощупывал дознатчик. Прощупывал не очень удачно. Сейчас, когда я приблизился к нему по черному коридору с мигающей вверху лампочкой, то понял, что грозный морфист сжимается, скукоживается, постепенно превращаясь в маленького испуганного мальчика. И этот мальчик обнаружил себя то ли в подвале, то ли в пыльном чулане, где никто не услышит криков и не придет на помощь. Я продолжил идти вперед, превращаясь в отчима брата Иннокентия. От моих ног к ногам мальчика постелилась длинная изломанная тень. «Не надо!» — мальчик забился в дальний угол чулана. «Хватит! Я хочу, чтобы это прекратилось!» Делаю еще один шаг вперед. «Перестань!» — взвыл брат Инокентий. Зеркало не только мешало ему оперировать моими снами и коллективным бессознательным, но и отсекало любые попытки сбежать. Разум Инквизитора был парализован страхом, что препятствовало использованию удара. «Вон! Из моего сна!» Я рявкнул так, что пространство содрогнулось. Брата Инокентия как ветром сдуло. Он свалил сразу после того, как получил разрешение. Мне же пришлось волевым усилием развеять чары и вырвать себя из цепких фантазмов. Что-то подсказывало, приключения еще не закончились. Открыв глаза, я зажмурился. Потолочная лампа неприятно слепила. За время моего отсутствия камера не изменилась. Разве что за дверью кто-то стоял. Быстро они. Лязгнул ключ, проворачиваемый в замке. Спали печати, которые инквизиторы поставили на дверь, думая, что я этого не замечу. Я даже не шевельнулся. «На выход, послушник!» В проеме виднелась фигура, облаченная в темно-коричневую рясу. Лицо инквизитора показалось мне смутно знакомым. «Будете жечь на костре?» — хмыкнул я, натягивая ботинки. «Умник!» Инквизитор был совершенно спокоен. «За тебя поручились. Считай, повезло. Вы уже догадались, кого я встретил в коридоре?» Отец Бронислав собственной персоной. Злой, мрачный и не выспавшийся. «Доброе утро, наставник», — поздоровался я. «Сейчас четыре часа пополудни», — буркнул каратель. «А у нас с тобой серьезный разговор». Кто бы сомневался. Для начала мы отправились в главное крыло, где я получил изъятые вещи. Сакс, тычковый нож, ножны с родовым мечом и рюкзак с личными вещами. А вот дальше Бронислав меня удивил. Никакого допроса, выволочки в кабинете, нотаций и прочие чепухи. Мы даже в консисторию не вернулись. Вместо этого зашагали в сторону главного учебного корпуса, только шел Бронислав какими-то непонятными закоулками. Раньше я думал, что эти арки и тупики упираются в стены старинных домов, которыми была застроена вся консистория – Но выяснилось, что это не так. Двигались мы в полной тишине. Бронислав никуда не спешил и выглядел вполне умиротворенным. То ли решил что-то для себя, то ли прогнал ки по каналам и восстановился. «Трудная ночь», — поинтересовался я. Наставник не ответил. Достигнув уютной и практически безлюдной аллеи, мы замедлили шаг. Бронислав опустился на скамейку с чугунными ножками и знаком предложил мне сесть рядом. Пожав плечами, я сбросил рюкзак и с наслаждением устроился на одном из лучших изобретений человечества. Красиво! Деревья шумят на ветру, под ногами шуршат опавшие листья, небо голубое и чистое, воздух свежий. С нашей позиции отлично просматривается пирамида главного учебного корпуса. Прямо зекурат какой-то, а не семинария. «Знаешь, почему это здание выстроили в форме пирамиды?» Наконец заговорил наставник. «Без понятия. Косплей под фараонов?» Бронислав добродушно рассмеялся. «В некотором роде ты прав. Ведь что такое в сущности наша организация? Дарвинизм в чистом виде?» Сильные карабкаются вверх по головам слабых, расширяют границы познания, усиливают влияние, обретают могущество. И уже там, на самой вершине, где-то внутри Супремы, превращаются в небожителей. Диктуют свои условия аристократам, лидерам великих домов, королям, императорам. Оттуда все люди кажутся песчинками, и мы порой забываем, для чего все это. Инквизитор неопределенно повел рукой. Добавил, «Для чего мы?» «Соблюдать баланс, — заметил я, — так вы это позиционируете?» «А ты что думаешь?» «Врать я не люблю». «Да пофигу вам на баланс. Есть одаренные, есть люди. Последних надо держать в узде, чтобы глотки нам всем не перегрызли. Вот и весь глубинный смысл». «Отец Бронислав, вы же не будете нести чушь про восхождение к небесам и высшую благодать познания?» «Не буду», — вновь рассмеялся наставник. «Я просто хотел сказать, что мог бы сделать карьеру в Супреме», — предлагали, и связи хорошие имеются. «Вы не из этих», — я покачал головой. «А из каких?» «Из тех, у кого есть идеалы, убеждения и прочий мусор в голове». «Кабинеты таким не нравятся. Вам подавай нож и пистолет, чтобы сеять добро и причинять справедливость». Каратель покачал головой. «А еще защищать человечество, Ростислав. Тебе смешно, но я так вижу свое предназначение. И некое чутье мне подсказывает, что ты мне в этом деле поможешь. Поэтому меня выпустили из камеры. Поэтому». Не стал скрывать очевидного, Бронислав. Я пробил индульгенцию. Знаешь, что это? Полный запрет на любые внутренние расследования в отношении членов экспедиции, организованной Мойрами. Сейчас тебя не тронут. Но это не значит, что ты застрахован в будущем. Пауза. Ты мне расскажешь, что так перепугало брата Иннокентия. Я очень серьезно посмотрел на наставника. «Он полный психопат, ваш Кенти, боится отчима, чуланов и клоунов с воздушными шариками. Я бы к нему присмотрелся, отец Бронислав. Однажды этому мужику сорвет планку».